Глава 7. Замок Карайман в Ордяле Еще до того, как он появился в гостиной, я поняла, что это Николай. Как бы мне не хотелось еще хоть ненадолго оттянуть эту встречу, деваться было некуда. Вход, точнее, выход здесь только один, а из окон с металлическими переплетами я выпрыгнуть не могла, потому что они не открывались, и это было бы чересчур драматично. Изобразив на лице невозмутимость, я попыталась дышать ровно. В комнату вошли три стригоя, и один из них, как и ожидалось, оказался Николаем. Его взгляд первым делом выхватил Селию, которая сидела на диване с чашкой чая в руках. Он, без сомнения, убил бы любого из присутствующих, если бы хоть один волосок на ее голове лежал неправильно. Увидев, что она невредима, он немного расслабился. Селия не обращала внимания на брата, пока тот шагал к ней с развивающимся черным плащом за спиной. «Меня он, к счастью, не заметил. Его присутствие ничуть не облегчит мою задачу. Николай не из тех мужчин, которые терпят ложь, а он подумает, что именно это я и сделала». За Стригоем по пятам шли Кайла Ангель и Иван, его главнокомандующий. В воспоминаниях Софии он казался беззаботным, но сейчас он выглядел сосредоточенным — его ледяной взгляд был устремлен к группе Викан. Магнус демонстративно скрестил руки на груди и с вызовом уставился на него. Краем глаза я отметила, как три ведьмы переместились в сторону двери. Кайла лишь ухмыльнулась, глядя на эту слабую попытку выбраться в безопасное место. «Мы не кусаемся», — промурлыкала она блондину-ведьмаку с пирсингом на губе, который в ответ бросил на нее сердитый взгляд. Николай, похоже, ничего этого вообще не заметил. Он остановился перед селий. «Малышка», — поздоровался с ней он, — «все ли тебя устраивает?» Хотя я стояла на расстоянии нескольких метров от них, не расслышать теплоту в его голосе было просто невозможно. «Разумеется, Николай, по твоей просьбе мне подготовили очень красивую комнату», произнесла девушка и пригубила чай. Только она, к сожалению, находится в очень уединенном месте, далеко от комнат других участников». Она невинно взглянула на него. «Наверняка ты этого не знал». «Знал. Тебе необходим покой. Поэтому я организовал такое размещение». Он сел рядом с ней, скрестив длинные ноги. Язык его тела выражал удовлетворение от принятого решения. «Если бы мог, этот стригой, наверное, запер бы Селию в башне, а единственный ключ носил бы на цепочке на шее». «Это невероятно любезно с твоей стороны», — жизнерадостно откликнулась Селия. Но я попросила Амелию перенести мои вещи в одну из обычных гостевых комнат. Мне не нужно особое отношение, а в таком отдаленном месте мне было бы страшно. Все собравшиеся притихли, прислушиваясь к их разговору. Я сжала губы, чтобы не рассмеяться и не начать аплодировать. Так или иначе, оселие определенно не трусиха, пусть и казалась маленькой по сравнению с внушительной фигурой Николая. И тем не менее мне не удалось полностью скрыть эмоций. Уголки рта все равно подрагивали. Покосившись на него, я посмотрела прямо в его удивленные глаза, которые сегодня имели оттенок белого золота. В отличие от Арвида, он явно досыто напился крови, прежде чем приехать. При встрече со Стригоем полезно первым делом обращать внимание на цвет его глаз. Чем светлее, тем лучше. Когда его лицо потемнело, а глаза сузились, у меня ускорилось сердцебиение». Судя по всему, последний человек, которого он ожидал тут увидеть, — это практически ненаделенная магическим даром девушка, которая вчера бросила его в Аквинкуме и в постели, с которой он провел ночь им имболка. Николай смерил меня с головы до ног напряженным взглядом. Казалось, его мозг лихорадочно искал разумное объяснение моему присутствию, которого, увы, не находил. Я перевела взгляд на улыбающуюся Селию, довольную своим ходом. «Я уже подружилась с Валя». Продолжала беспечно болтать она, как будто не замечая повисшего в комнате напряжения, и кивком указала на меня. «Думаю, она будет отличной соседкой по комнате». Николай еще сильнее нахмурился, его глаза метали молнии, которыми ему наверняка хотелось меня сжечь. Я только пожала плечами, словно мне плевать на его гнев. «Раз уж ты так настаиваешь, то будешь жить с Кайлой или с Лианой». — спокойно откликнулся он, несмотря на обуревавшие его чувства. «Ох, умоляю!» — выпалила Селия. «Ничего личного, Кайла, но я правда не хочу каждую ночь притворяться, будто не замечаю, как ты прокрадываешься к Николаю». «Без проблем, золотка откликнулась Кайла. «Я заказала себе отдельную комнату». Женщина ухмыльнулась Магнусу, прислонившемуся к книжному стеллажу. «И она довольно далеко. В отличие от тебя, я хочу покоя, особенно по ночам». Магнус сложил руки на груди и задрал подбородок. «Не будь я так напряжена, меня бы позабавили его попытки дать отпор этой девушке Стригою. Она выбрала его своей жертвой и сломит его сопротивление. Это факт. У него нет ни единого шанса». Мой взгляд опять будто сам по себе метнулся к Николаю. «Как он относился к такому неприкрытому флирту со стороны своей возлюбленной? Не то чтобы меня это касалось, мы всего лишь провели вместе ночь». Уверена, в ближайшие дни у меня появится возможность извиниться перед ним за свое недоверие. После этого мы будем в расчете. Если только не всплывет, что он каким-то образом связан со смертью Софии, тогда он познакомится с гораздо менее любезной стороной моей личности. «Дамы и господа», — голос Брыдики разорвал витающее в воздухе напряжение. Иван встал за спиной у Николая и мрачно смотрел на всех нас. От раскрепощенности, которая прежде царила в гостиной, не осталось и следа. «Амелия покажет вам ваши покои. На закате Мелинда ожидает всех в столовой». Все резко оживились, поскольку большинству, вероятно, не терпелось выйти из зоны досягаемости Николая. «Если держаться подальше от его сестры, он тоже, возможно, будет меня избегать. Если не решит, что я представляю для нее опасность. Даже смешно. Но кто знает, что творится за этим нахмуренным лбом». Братья встали по обе стороны от Селии, оставшиеся Стрегои собрались вокруг этой тройки, а остальные потянулись к камелии. Каждое движение Стрегоев казалось тщательно отрепетированным, словно они готовились к бою. В холл уже вышли векани, Ведьмы и Стрегои, которые прибыли раньше, и теперь с любопытством рассматривали новеньких. Магнус присоединился ко мне. «Если позволишь дать тебе совет, то просто игнорируй Лазаря и его свору». Мы немного отстали от группы. Я так и собиралась сделать, хотя все еще считаю, что Иван имеет право знать о случившемся с Софией. Ты ничего ему не расскажешь. Никто не должен узнать о нападении, пока Раду не решит иначе. Тогда нам надо, по крайней мере, поговорить с Мелиндой. София упоминала, что собиралась выполнить какое-то ее задание. Мы должны выяснить, правда это или она солгала. Магнус кивнул. «Я попрошу Брэдику устроить нам встречу с Мелиндой. Тебе придется рассказать ей о своем даре, но пока больше никому». Меня рассердил его приказной тон, однако ссору затевать не хотелось. Кроме того, уже поздно ссориться. Николай в курсе. «Нужно предупредить остальных», — заявила я. «Если к похищению Софии причастны ликаны, то все здесь в опасности. Они в любой момент могут вернуться и найти себе новую жертву». Таково решение Верховного Жреца. К тому же ликаны всегда действуют только по чьему-то приказу, и ничего не делают бесплатно. Твердые шаги Магнуса отбивали яростный ритм на каменном полу. Корби ни на миг не выпускал из поля зрения Кайлу, которая шла рядом с Николаем. К тому же ничего не указывает на присутствие ликанов в окрестностях Караймана. Их уже много лет никто не видел. Но это не означает, что их больше нет. В конце концов, где-то же они должны быть. А сейчас, когда вернулась королева-ведьм, они выползут из своих нор. Я читала страшные истории об этих существах. Во время войн они уничтожали целые деревни. Даже Стригой со сверхчеловеческой силой был бессилен против стаи леканов. «Тогда мы достаточно скоро об этом узнаем», нехотя ответил Магнус. «Но, может быть, уже слишком поздно. Решение Раду — ошибка» почему этот упрямец не признает очевидного. Я начинала подозревать, что Кайла не ошиблась в своей оценке. Магнус — верный слуга. Я заметила, как она толкнула плечом Николая, и тот с улыбкой покачал головой. Этих двоих определенно связывали очень близкие отношения. Я проигнорировала неприятное чувство, возникшие внутри. «Мы не ставим под сомнение распоряжения верховного жреца. Не имеем права», — отвлек меня Магнус от созерцания парочки стригоев. Мне показалось это странным, хотя я и сама обычно просто принимала судьбу, которую определил мне Раду. Если то, что рассказывала Лупа, правда, то я до сих пор оставалась бы в Аквинкуме, одна. Но с того момента, как меня отправили к людям, я самостоятельно принимала решение. Ни одна из приемных семей мной не дорожила. Они не беспокоились за меня, не хотели воспитывать и не пытались на меня повлиять. Я держалась в стороне, не доставляла хлопот и работала. До этой минуты мне и в голову не приходило, какой удачей стало для меня это равнодушие. Теперь же в Ордяле я должна была подчиняться порядкам Ковина, а значит и указаниям Раду. Оказалось, что это нелегко, и у Лупы с Кириллом с этим тоже явно были сложности. «У меня сложилось впечатление, что София и Иван влюблены друг в друга», — прошептала я. «Если он узнает, что она умерла, то сможет оплакать ее и попрощаться. Я и сама не знала, почему для меня это так важно». Я не была знакома ни с Иваном, ни с Софией. Но двенадцать лет назад моя судьба кардинально изменилась за считанные секунды. И никто не дал мне времени попрощаться со старой жизнью. Никому такого не пожелаю. Так прошлое никогда не успокоится. Чтобы Иван влюбился в виканку, Магнус покачал головой. «Лучше поскорее выброси это из головы. Это просто плод твоего воображения». А вот мне так не казалось. Я чувствовала то, что чувствовала София. Это, конечно, не означало, что Иван отвечал на ее симпатию взаимностью, однако я доверяла своей интуиции. Мы молча двигались за своей группой вверх по широкой лестнице, прошли два коридора со сводчатыми потолками, тоже украшенными художественной росписью. А после еще одной лестницы оказались в проходе, напоминающем тот, что мелькал в памяти Софии. Я украдкой наблюдала за Иваном, по лицу которого, однако, невозможно было что-то прочесть». Амелия открывала разные двери и указывала на комнаты. Лупа, как и хотела, получила отдельную. Натали, веканке из другого Ковина, предстояло жить с ведьмой по имени Карис. «Твоя в конце коридора», — обратилась Амелия к Магнусу, который коротко кивнул и направился туда. «Как удобно. Прямо напротив моей», — последовала за ним Кайла. Его ответ я не услышала, поскольку Амелия уже повернулась ко мне. «Ты будешь делить комнату с Селией». Ее темно-карие глаза светились тревогой, которая подтвердилась секунду спустя. «Лиана поселится вместе с Селей!» Возле Амелии вырос Николай и кивнул бледной девушке Стригоич, чьи волосы струились по спине, словно мерцающий шелк. Совершенно неподвижно она смотрела на меня кроваво-красными глазами. Я почувствовала, что меня пробирает озноб, но все же выдержала этот взгляд. «Нет», — объявила Бредика, которая появилась будто из ниоткуда. Селия выразила пожелание проживать не со Стригоем, и мы его исполним. В Караймане не играют роли звания Вардяли, помни об этом, Николай. Здесь ты не можешь решать за свою сестру. «Кто-то из нас должен находиться с ней рядом. Так будет лучше», — непреклонно возразил он. «Лучше для кого?» — спросила я и тут же рассердилась на саму себя. «Хотела же игнорировать его, а не провоцировать». У него раздулись ноздри. Казалось, что от мужчины, с которым я познакомилась в Ордяле, не осталось и следа. Мое сердце по-прежнему таяло от его красоты. Но от холода во взгляде этот чувствительный орган покрылся коркой льда. Несколько прядей его волос выбились из хвоста и упали ему на лицо. Это никак не смягчало черты его лица. Поза едва заметно изменилась, и мне вдруг пришло в голову, что он только и ждал от меня вызова. Я скрестила руки на груди, чтобы приготовиться к бою. Участники, которые уже успели скрыться в своих комнатах, выглянули обратно в коридор. Брыдика, сохраняя абсолютное хладнокровие, повернулась к Селии, а мы с Николаем между тем продолжали дуэль взглядов. «Чего хочешь ты? Может, твой брат и магнат вашей семьи, но сейчас выбор за тобой». Селия вздернула острый подбородок. «Я хочу жить вместе с Валей. Значит, решено». бредика с довольным видом потерла ладони. «Если сели и станет нехорошо, приходи ко мне», — обратилась она ко мне. Эта стригойка явно страдала от болезни, с которой не справлялась ее способность к самоисцелению. По крайней мере, это объясняло волнение Николая. «Конечно». Я собиралась зайти в свою комнату, однако ладонь Николая сомкнулась на моей руке выше локтя. Хватка оказалась такой же мягкой, как его голос, и настолько же угрожающей. Тем не менее, от его прикосновения у меня побежали мурашки по коже — Она слишком хорошо помнила нашу совместную ночь. — Ты отвечаешь за ее безопасность, Валя! — тихо приказал он. — Если с ней что-нибудь случится под твоим присмотром, я буду спрашивать с тебя. Я подняла голову, и мой взгляд упал на его губы. В голове закружились самые неуместные воспоминания, и, судя по тому, как эти губы растянулись в улыбке, он считал с моего лица каждый из образов. Я выдернула руку из его захвата. «Если так тебе будет легче», — «как можно спокойнее», — ответила я. «Мне кажется, что это очень удобно, когда можно свалить на другого вину за собственные неудачи». Этот комментарий вряд ли вошел бы в справочник «Как быть хорошей виканкой». Раздался веселый смех Лупы, кто-то еще позади меня возмущенно зашипел, а Алексей тихо зааплодировал. Ни Николай, ни я никак на это не отреагировали. В его глазах вспыхнуло что-то вроде одобрения. Он наклонился ниже ко мне, И так же соблазнительно, как той ночью, прошептал. «Считай, что я тебя предупредил». В ответ я вызывающе приподняла одну бровь, несмотря на то, что старалась не дрожать, как осиновый лист. «Оставь ее в покое, Лазарь!» С запозданием пришел мне на помощь Магнус. «Если ты не хотел, чтобы твоя сестра здесь находилась, лучше запретил бы ей участвовать». Николай сжал зубы. Похоже, его терпение заканчивалось. Когда он повернулся к Корбию, я прошмыгнула в комнату и закрыла за собой дверь. Потом с глубоким вздохом привалилась к ней спиной. Селия сидела на одной из кровати и виновато улыбалась. «Надеюсь, ты сможешь дать отпор Николаю. Лупа тоже была бы хорошим выбором, но эти двое разорвут друг друга в клочья. А я люблю своего брата, пусть он и слишком властный. Все в порядке». Успокаивая сердцебиение, я с любопытством осмотрела комнату, которая на какое-то время станет мне домом. Она оказалась не намного больше, чем в Раске. Перед окнами с занавесками цвета мха стояли два письменных стола, на которых лежало несколько книг. По обе стороны от двери разместились два шкафа, кровати стояли напротив друг друга, на каменном полу лежал узорчатый тканый ковер, все помещение заливал теплый свет свечей, в маленьком камине горел огонь и пахло сосновыми шишками. Когда я попросила у них поселить меня с ведьмой или виканкой, то даже не предполагала, что Бредика выберет кого-то из Ковина Пател. «Вы близки с Верховным Жрецом?» От меня не укрылись нотки осторожности в ее словах. «Я почти его не знаю», — ответила я и не солгала. «Я выросла среди людей. Зато я знаю твоего брата. Мы встретились в Аквинкуме. Вчера я не пришла к нему на свидание». Она негромко засмеялась и накинула на плечи одеяло. Мёрзла, хотя в комнате было не холодно. Неудивительно, что он злится. Зачем он приезжал в Аквинку? «Кэлдуре!» Пробормотала я, в результате чего огонь запылал сильнее, распространяя приятное тепло. «Не знаю. Так вот, почему он в таком плохом настроении. Я почти думала, что он все это отменит. А почему ты там жила и как попала сюда? Разве это не опасно? Люди нас ненавидят». «Так и есть. Но мой отец был человеком». Родители умерли, когда я была еще очень маленькой. Придется рассказать ей ту же историю, что и Бредике. Я всегда боялась, что кто-нибудь выяснит, что я наполовину веканка. Твой брат в первый раз появился в Аквинкуме на Имболк, а вчера внезапно вернулся. Я коротко обрисовала ситуацию. Он меня напугал, и так как раньше моя мама входила в пател, я попросила их о помощи. Верховный жрец распорядился меня забрать и решил отправить в Крайман вместе с другими участниками съезда, чтобы здесь я заполнила все пробелы в знаниях. Мне практически ничего не известно обордяли. Бордяле. Селия смотрела на меня круглыми глазами. «Ты жила там совсем одна? Как необычно. Я всегда полагала, что века не заботятся друг о друге. А вот и слабое место моей истории. И поскольку разумного объяснения у меня не было, я просто пожала плечами». «Теперь я тут и стала членом Ковина». Улыбка вышла немного натянутой. «Ты будешь скучать по жизни с людьми?» Я села напротив нее на вторую кровать. «Моим заветным желанием всегда было попасть в Ордял. Я тут всего день и пока чувствую себя странно. Надеюсь, что еще привыкну. В своей обычной жизни я бы сейчас работала в библиотеке Аквинкума и разбирала книги». Она с пониманием кивнула. «Ты привыкнешь. Кстати, мой брат не причинил бы тебе вреда». «Закрыть шторы на случай, если завтра с утра будет солнечно?» Сменила тему я, несмотря на то, что мне хотелось узнать о Николае побольше. Но если не буду задавать ей слишком много вопросов, то, возможно, и она не станет задавать их мне. Так что мне меньше придется лгать. Хорошо бы, хотя риск, что я получу ожоги, очень мал. В горах обычно туманно. К тому же мы не вспыхиваем ярким пламенем, как только на нас попадает солнечный луч. Мы не очень любим солнце, потому что от него у нас болят глаза» все остальное сказки, придуманные людьми, которым нужно было надеяться, что они смогут от нас убежать. Усмехнулась девушка. А ты охотилась на людей? Не подумав, ляпнула я. Глядя на нее, создавалось впечатление, что у нее не хватило бы на это сил. Но чем-то же она все-таки питалась. Сейчас ее кожа выглядела еще прозрачнее, чем чуть раньше в гостиной. Прежде чем сестра Николая успела ответить, дверь распахнулась, и внутрь вплыли мои сумки и громоздкий чемодан. Они опустились на пол перед шкафами. «Обожаю колдовство», — с тоской протянула Селия. «Мне бы хотелось, чтобы мой чемодан распаковался сам». Она легла на бок и закрыла глаза. «Разбудишь меня, когда придет время спускаться? Я немного устала, но нужно будет еще переодеться. Николай подарил мне чудесное платье», — зевнула соседка. «Хорошо, отдыхай». Я смотрела, как она постепенно расслаблялась и засыпала. До Николая я никогда не встречала стрегоев, а если и встречала, то воспоминание о них стало одним из тех, которые от меня скрывались. Однако ни он, ни Селия не соответствовали тем представлениям, которые сформировались у меня об их народе. Я начинала задаваться вопросом, возможно ли, что те книги, которые присылал мне Раду, очень тщательно отбирались и утаивали больше информации, чем давали. Из-за двери доносились тихие голоса, в камине потрескивали поленья, чуть слышно дышало во сне Селия. На меня тоже наваливалась усталость, потому что прошлой ночью я почти не спала. Нет, я не скучала по жизни с людьми, и ничто не заставит меня к ним вернуться. Поднявшись с кровати, я открыла свою сумку и в изумлении уставилась на ее содержимое. Я предполагала, что Раду велел какой-нибудь послушнице подобрать мне гардероб, так что ужасно удивилась, обнаружив вещи из своей хижины в Аквинкуме. Неужели Магнус слетал обратно и принес их? Я погладила рукой знакомые нижние рубашки, юбки и платки. Плащ Николая, аккуратно сложенный, лежал на дне сумки. А еще я нашла зеленый плащ с меховой оторочкой на воротнике, который очень пригодится мне в холодном замке. Решительно распаковав собственный багаж, я развесила и содержимое чемодана селии в ее шкафу. Она крепко спала, пока я помылась в небольшой ванной и переоделась в свежие вещи. А потом, так как все равно еще оставалось время, села за стол полистать книги. За окном постепенно смеркалось. Дождь почти неслышно барабанил каплями по стеклу. Когда он, наконец, прекратится, я, возможно, смогу прогуляться по одной из зубчатых стен. Сегодня полнолуние. Идеальный момент, чтобы попросить у богини защиты и исцеления. Не для себя, для Кирилла. Ему срочно требовалась эта помощь. К сожалению, на то, что он присоединится ко мне во время прогулки, рассчитывать не приходилось. Но я терпеливо, Он не сможет злиться на меня вечно. Снаружи раздались шаги, которые ненадолго стихли перед нашей дверью, но потом продолжили свой путь. Пора будить селию, чтобы мы не опоздали. Она потерла глаза, когда я слегка потрясла ее за плечо, а затем села. На ее бледное лицо вернулось немного цвета. «Иван здесь уже давно, верно?» Спросила я чуть позже, пока она расчесывала волосы и укладывала их в высокую прическу. Девушка надела платье, подаренное Николаем, и выглядела в нем как принцесса. «Хм, символка. На самом деле, я тоже собиралась приехать уже тогда, но плохо себя чувствовала, и мама мне запретила». Селия вздохнула. «Она и сейчас не разрешала. К счастью, последнее слово остается за Николаем, и теперь мама с ним не разговаривает. Она за тебя переживает». «Я знаю. Они все переживают. Обращаются со мной так, как будто я стеклянная. Я была рождена, знаешь, не создана. Это и делает меня такой особенной». Девушка закатила глаза, и я не сдержала смех. «Это и правда не нечасто происходит. Мою мать еще не обратили, когда она мной забеременела». В дверь постучали, и почти сразу после этого Алексей просунул голову в комнату. «Ты готова?» — спросил он сестру. «Почти». Она нанесла на губы розовую помаду из баночки. «Заходи! Ты поговорил с Кириллом?» Поинтересовалась Селия и убрала баночку в маленькую серебристую сумочку, которая идеально сочеталась с ее платьем. Она обладала просто неземной красотой, и ее хрупкость это только подчеркивало. Ничего удивительного, что братья ее так защищали. Обычный порыв ветра мог сбить ее с ног. Алексей закрыл дверь и прислонился к ней. «Нет». Он от меня спрятался. Этот парень не облегчает мне задачу. Селия подошла к нему и дотронулась до его щеки. Облегчение ты не заслужил. Было нехорошо с твоей стороны так поступить с ним. Я так не... Снова послышался стук. Ах, проклятие! Алексей распахнул дверь. За порогом стоял Николай. Готово? Спросил он. Его взгляд скользнул по миниатюрной фигурке Селии, а потом переместился на меня. На щеке дернулся мускул. «Накинь плащ. В этом замке для тебя слишком холодно», — сказал он сестре. «Но тогда не будет видно платье». Она покружилась. «Это просто мечта. Я уже поблагодарила тебя за него. Тысячу раз. И ты великолепно в нем выглядишь. По крайней мере, возьми плащ с собой». Селия просияла, подошла к брату, взяла его под локоть и прижалась к нему. «Спасибо». Алексей со вздохом взял плащ, сиротливо лежащий на стуле. «Он просто идеальный брат» прошептал он мне. Всегда говорит и делает правильные вещи. Кошмар. Готова поспорить, что ты зато гораздо веселее, с улыбкой утешила его я. Спорь спокойно. Мы вышли из комнаты. Ухмыляющийся Алексей последовал за братом и сестрой вдоль по проходу, в то время как я осталась ждать Магнуса, который как раз вышел в коридор. Меня не сильно удивило, что ровно в тот же момент из своих покоев показалась Кайла и улыбнулась ему. Ее наряд поражал. Черное платье обтягивало Кайлу, как вторая кожа. Оно застегивалось высоко на воротнике и полностью скрывало ноги. Волосы она заколола в простую высокую прическу, из которой уже выбилась одна тонкая прядь. Магнус поднял руку, словно собирался заправить эту прядь ей за ухо, однако в последний момент собрался и сделал судорожный шаг назад. Кайла лишь пожала плечами и поспешила за другими стригоями. «Сомневаюсь, что сама найду дорогу», — с вызовом сказала я Магнусу, который по-прежнему стоял на месте и смотрел ей вслед. «Кроме того, кому-нибудь следовало сообщить мне, что это торжественный прием и необыкновенный ужин». В отличие от Кайлы и Селии, под плащ я надела безнадежно устаревшее бежевое бархатное платье с отделкой из зеленого кружева. Единственное, что утешало, в нем мне будет тепло. «Ты хорошо выглядишь», — с отсутствующим видом произнес Магнус, и я закатила глаза. Он почти на меня не взглянул. Стригои придают чрезмерное значение одежде. Хотя я не понимаю, зачем. Они и в лохмотьях выглядят потрясающе. — Это ты о Николае Лазаре? — подразнила его я, сдержав смешок. Магнус лишь тихо прорычал в ответ что-то нечленораздельное, и мы двинулись вперед. — Иван и София находились в караймане с имболка, — проинформировала его я. — Как и Алексей, и еще несколько человек, — откликнулся он. В это время года кто-то постоянно приезжает и уезжает. Некоторые участники остаются с имболка до Бельтайна. Другие прибывают всего на пару дней или недель, а третьи приезжают исключительно на Бельтайн. «Я поговорил с Амелией», — помедлив добавил Корбий. «Иван и София действительно проводили много времени вместе. Мы спустились по лестнице, и Магнус махнул рукой одному колдуну, который приближался к нам с противоположной стороны». Должно быть, магия Софии манила стригоя, как свет мотылька. Она обладала особым даром. Умела летать, не превращаясь, и двигать предметы силой мысли. И то, и другое, весьма необычные способности для веканки. Почти можно подумать, что среди ее предков была ведьма. Два дара. Я подавила в себе пробудившуюся зависть. Магнус — единственный известный мне веканин, тоже наделенный двумя способностями — Он умел менять облик и изменять воспоминания. По сравнению с этим, мой дар казался мне совершенно бесполезным. Мы вышли в холл, и Магнус повел меня в ответвлявшийся от него коридор. Остальные участники съезда проходили мимо нас в сторону распахнутых настежь двустворчатых дверей. Придется продолжить разговор позже. Вместе с остальными мы вошли в зал, сводчатый потолок которого смыкался где-то очень высоко над нашими головами. В воздухе летало несметное множество люминов — маленьких стеклянных шариков, внутри которых горел огонь, освещая помещение. Большинство больших круглых столов с рассадкой по 10 человек уже были заняты. На столах стояли серебряные тарелки, стеклянные кубки и огромные подсвечники. Тихо играла флейта. Гул голосов почти заглушал музыку, и казалось, что не имело значения, кто какому народу принадлежал, потому что не нашлось ни одного стола, за которым бы сидели исключительно представители одного вида. В зал влетела группа ведьм и ведьмаков. За их спинами развивались черные плащи, а когда они взмахнули своими волшебными палочками, на столы полились серебряные блестки. Раздались одобрительные возгласы и смех. Один ведьмак повернулся ко мне и подмигнул. У него были короткие белоснежные волосы, а левую сторону лица покрывали татуировки рун. Из-под черных бровей на меня смотрели голубые глаза, напоминающие зимнее небо, ледяное зимнее небо. Магнус схватил меня за руку и потащил за собой, чтобы я не мешалась на входе. Он повел меня к круглому столу, за которым уже разместились другие, недавно прибывшие. Селия сидела между Алексеем и Николаем и выглядела так, будто готова вскочить и убежать. Я с удивлением отметила, что Кайла села напротив этих троих, хотя ей надлежало бы занять место рядом с Николаем. Около нее еще оставался один свободный стул. Однако Магнус целенаправленно устремился другому, между Лупой и Кириллом. Я вздохнула. Последнее место за столом, рядом с возлюбленной Николая. «Привет, я Валя, представилась я. «Можно присесть?» «Я знаю, кто ты, золотка Она невозмутимо отпила вина. «И, разумеется, можно», — ободряюще улыбнулась меня женщина. «Я не кусаюсь», — шепнула Стригойка после того, как я села рядом. «Даже если он так думает». Кайла кивнула в сторону Магнуса. «Ладно, один раз я это сделала». Теперь она расплылась в широкой улыбке. «А может, и не один. И между нами ему понравилось». «Вот почему он носит этот дурацкий шарф. Стыдится шрамов от укусов». У нее весело сверкнули глаза. Не сдержав смех, я расслабилась. «Он очень щепетилен в отношении своего внешнего вида», ответила я, глядя на его неприглядную одежду. Кайла довольно ухмыльнулась. «Можно подумать, Раду недостаточно платит ему за верную службу», намеренно громко прошептала она. «На самом деле ему просто все равно, что на нем надето. Мне, кстати, тоже. Больше всего он нравится мне без одежды». «Прекрати», — прошепел Магнус, и мой смех превратился в кашель. «Почему? Тебя так весело дразнить. Мы не виделись четыре года. Нам еще многое предстоит наверстать. Признай», — она наклонилась вперед, — «что тебе нравилось». Корби отчаянным жестом провел по русым волосам. «Я ничего не собираюсь признавать». Он резко опустил бокал с вином, который тут же снова наполнился сам. Обрадовавшись, что опять вывела его из себя, Кайла повернулась ко мне. «Ему срочно надо немного отвлечься. Этот мужчина так напряжен. Не представляю, как он сам себя выносит. Может быть, с большим трудом? Она мне нравится», — решила я. Кайл оказалась бесшабашной, самоуверенной и, похоже, точно знала, чего хочет. Женщина удивленно посмотрела на меня. «Может быть, на секунду беззаботность исчезла. Но ведь только он сам способен это изменить, не так ли?» «Да», — согласилась я. «Только мы сами можем сделать себя счастливыми. Никто другой не обладал такой силой, и неважно, владеет он магией или нет. Вообще-то я сижу здесь». Напомнил он нам, растянув улыбки плотно сжатые губы. И предпочел бы, чтобы ты не обсуждала, с Вале наши отношения. Так значит, у нас все-таки были отношения. Смотрите-ка, если меня не подводит память, то при нашей последней встрече ты это отрицал. Она приложила палец к губам. Дай подумать: цитирую, мы трахались, Кайла, и больше ничего. А потом ты превратился и улетел в Раску. У него на щеках выступил огненно-красный румянец, а я подавилась вкусным вином. Ведьмак справа от меня скрыл смех приступом кашля и прикрыл рот рукой. Он до сих пор не снял капюшон, и я не видела его лица. «А еще говорят, что века добрые и дружелюбные», — сказал он так тихо, что только я разобрала его слова. «Мы стараемся», — также чуть слышно ответила я. «Но иногда этого мало. Я имел в виду... Начал Магнус, как вдруг прозвенел колокольчик, оборвав все, что он хотел сказать в свое оправдание. «Я прекрасно понимаю, что ты имел в виду, дорогой», — с мягкой улыбкой произнесла Кайла. Пальцы корбия стиснули ножку бокала, однако он промолчал и повернулся к женщине, которая заняла место у трибуны в другом конце зала. По правое плечо от нее встали Брыдика и Амелия. Разговоры за столами смолкли до тихого шепота.